La febre. В том, что поручению отряда было секретным, сомневаться не приходилось. Я внимательнейшим образом прочитал все, что Ягниэль имел сказать по поводу Аутодафе в Мане, но нигде не смог найти, какого бы то ни было упоминания о том, что Диего де Ланда пытался подготовиться к нему раньше июня. Несколько костров в разных селениях, в которых сожглись десяток идолов, не имели никакого отношения ни к истории с Большим Аутодафе, ни к самому де Ланде.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 Последние бессонные ночи сказались на моей внешности не самым лучшим образом. Глаза ввалились, подбородок и щеки покрыла растущая клочками щетина, где о прическе я, естественно, тоже не подумал. «Плохо спал», — признался я, вернувшись к его столу. «Понимаю», — заверил меня клерк. но вообще ничего такого, плохого». Он осторожно, как нащупывающий дорогу сапер, подбирал верные слова, стараясь не сказать слишком много.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 Они тут и так собираются наблюдения устанавливать. Среди клиентов уже слухи поползли из-за всей этой чертовщины. Так что вы больше сюда не ходите, пока не уляжется. Может, они его найдут. Рассказанная им история меня не испугала. Мало ли что с человеком могло случиться. Вышел из дома за сигаретами, попал под автобус. Лежит себе где-нибудь тихонечко, с биркой на большом пальце ноги. Причем тут моя книга. А у вас не осталось никакой информации об этом клиенте? Бланк заказа или, может быть, визитка с адресом. Мне уже было все равно, посчитает ли клерк подозрительно мой чрезмерный интерес к работе или нет. Оставалось, но милиция все изъяла. Нахмурившись, отозвался тот. Вы же не собираетесь? Ну, вы хотя бы можете сказать, как он выглядел, этот заказчик? Я уже и сам не знал, зачем мне это было нужно. Пожилой такой, в очечках интеллигент, ничего особенного. Клерк вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони. «Господи, да зачем вам это? Не караулить же вы его будете. Он сюда, может, не придет больше никогда. Вчера сразу после вас заходил, папку забрал, а новый не оставил. А передать ничего не просил. Помните, в прошлый раз он говорил, хорошо, мол, что рукопись у меня оказалась. Может, еще что-нибудь в таком же духе? Я искал любую зацепку, не желая расставаться, с надеждой добраться до продолжения дневника». Он некоторое время колебался, несколько раз даже приоткрывал рот, словно собираясь что-то сказать. Но в конце концов только отрицательно помотал головой. «Мне, наверное, в милицию надо обратиться, сообщить им про мой заказ». Аккуратно запустив пробный шар, я постарался придать лицу встревоженное выражение. «Раз тут такое дело...» «Зря вы им сами сразу все не сказали. Теперь и к вам вопросы возникнут». Я притворно вздохнул, украдко и выглядывая в его перекосившихся чертах признаки скорой капитуляции. Разумеется, о том, чтобы самостоятельно отправляться к следователю, не было и речи, но несговорчивость клерка подталкивала меня к шантажу. «Конечно, понимаю вас», — мягко добавил я, — «репутация фирмы поставлена на кон, работу можете потерять». Да дьявол с ней с работой не выдержал он. Мне ведь этот старик запретил о вас говорить, заказчик ваш, прямо перед уходом, словно знал, что на следующий день милиция заявится. «И что же вы, старичка, послушали, а уголовный розыск не послушали?» — удивился я. «Вам этого не понять». Его глаза уткнулись в стол, а руки снова зарылись в ворох бумаг. Он так это сказал, что ослушаться было нельзя. Страшно так сказал. Больше мне не удалось выдавить из него ни слова. На все мои вопросы и понукания клерк только мелко тряс головой и что-то невнятно шептал, кажется, заново переигрывая свои разговоры с заказчиком и со следователем. Я бесплодно пытался представить себе, чем предположительно тихий интеллигентного вида старичок сумел так напугать этого самоуверенного типа. Отчаявшись добиться от него объяснений, я зло хлопнул дверью и вышел наружу. Возвращаться домой не хотелось, хотя я оставался на ногах уже почти сутки и давно следовало лечь спать, Стоило представить себе возвращение в квартиру, гулкую пустоту которой я и сегодня не мог заполнить работой, как мне делалось до того тоскливо, что я предпочел шататься по улице, пока меня держали ноги. Никакой определенной цели или маршрута у меня не было. Я больше смотрел себе под ноги, чем по сторонам, отчего несколько раз налетал на возмущенных прохожих и старался забраться как можно дальше в самые глухие переулки, какие еще только остаются в центре Москвы. Я брел и брел, не обращая внимания на пронизывающий ветер, на начинающийся дождь. Тем временем смеркалось и снаружи, и в моей душе. Дома стали все больше походить один на другой, сливались в сплошную стену. Улица обращалась заколдованным ущельем, и серая полоска неба над головой все больше темнела. Почему-то люди, жившие в этих домах, не спешили зажигать свет, их окна оставались слепыми и черными. Это было противоестественно, и мне становилось все более неуютно. Мне почудилось, что стены этого ущелья, как в древнем мифе, начали сходиться и могут схлопнуться в любой момент, растерев меня в порошок. Подчиняясь безумной мысли, что мне необходимо успеть проскочить между ними, я шагал все быстрее, потом перешел на бег. Пальто расстегнулось, косой и жесткий ноябрьский ливень ударил меня прямо в грудь, а ледяной ветер облепил рубашкой мокрое тело. Но я не стал застегиваться, я боялся остановиться и бежал, пока не увидел вдалеке несколько горящих окон. Дождь заливал мне глаза, и преломленные водными линзами сияющие точки играли, переливались, превращались в звезды, указывающие мне путь. Когда я, наконец, собрался до здания со светящимися окнами, то понял, что стою перед той самой детской библиотекой, в которой размещалось теперь мое переводческое бюро. Дорога домой отсюда мне была знакома. Простояв на пороге конторы минут десять, я, наконец, пришел в себя. Запахнул пальто и, сутулившись, побрел к себе. Хотя, отперев входную дверь тяжелым медным ключом, я первым делом отправился принимать горячую ванну. Уберечься от болезни мне не удалось». Всю ночь меня преследовали душные видения. Я то оказывался под палящим солнцем в бескрайней пустыне, в которой, сколько не иди по раскаленному песку, не получается сдвинуться ни на шаг вперед. А то вдруг вяза в болоте посреди тропического леса. Один из особенно страшных моментов, когда мне начало казаться, что воздух в этом мире скоро закончится, я непременно умру, кошмар чуть ослабил свои тиски, и я, задыхаясь с трудом, выплыл из пучин сновидения на поверхность. Постель была мокрая насквозь, меня била дрожь, лоб горел, а в горле пересохло. Собрав все оставшиеся силы, я еле откинул придавившее меня одеяло и несколько долгих минут просто лежал на кровати, не в состоянии подняться на ноги. В ушах мирно стучала кровь, и звук ее биения рисовал в моем воображении рот и солдат, маршем проходящих мимо трибуны, с которой я принимал парад. Стоило мне прикрыть глаза, чтобы получше рассмотреть это призрачное воинство, как водоворот сна опять затянул меня с головой. В следующий раз я очнулся от сильнейшего холода, который пронизывал все мое тело. Озноб колотил меня так, что нелегко было даже поднести колбу руку, чтобы проверить температуру. Я попробовал было дотянуться до пола и подобрать сброшенное одеяло, но достать его никак не получалось. Пришлось пойти на риск. Устроившись на самом краю кровати, я качнулся и свалился вниз. Теперь выбора у меня больше не оставалось. Чтобы не провести остаток ночи на холодном паркете, надо было заставить себя встать и, нащупав одеяло, по меньшей мере укрыться снова. А если получится, то и выбраться на кухню за аспирином. Однако все произошло совсем иначе, чем я предполагал. Когда я еще стоял на четвереньках на полу, пытаясь нашарить в кромешной тьме невесть, куда запропастившееся покрывало, В глубине комнаты мне послышался чей-то отчетливый вздох.